Никаких больше петличек в лбу, никаких разрезов, проникает через глазницы. забирают долго глаз, у такого «перемонтировать». Из отделения уходит злой, бешеный, на весь мир огрызается, а через несколько недель прибывает обратно с синяками вокруг глаз, как после драки, милее, смирнее, послушнее человека ты и не видывал. Случается месяц, и через два его отпускают домой, в низко надвинутой шляпе, а под ней лицо лунатика, как будто ходит и смотрит простой счастливый сон. «Прошла успешно», — говорят они. «А я скажу, еще один робот для комбината». И лучше бы он был неудачей, как Ракли, сидел бы, мусорил свою фотокарточку и пускал слюни. Санитару-карлику иногда удается раздразнить его,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 В углах рта вздуваются пузыри, он сильно двигает подбородком, старается что-то сказать. Когда ему удается выдавить несколько слов, это тихий хрип, и от него мороз идет по коже. «На жену! На жену". От натуги он тут же теряет сознание. «Элис и Ракли — самые молодые хроники».